Часть 1 Глава 1 родители Солана Барнса, Руфуса и Ханну Барнс отнюдь нельзя было назвать богачами. За несколько лет до того, как родился Солан и в пору раннего детства, Руфус Барнс представлял собой нечто среднее между мелким фермером и торговцем. Семья жила в штате Мэн. Барнсовская ферма лежала на самой окраине городка под названием Сегукит. Она давала недурные урожаи, как сена, так и овса, не говоря об овощах и фруктах. И довольно скоро Руфус Барнс приобрел лавку со складом. Пусть ветхую, зато почти в самом центре Сегу -Кита. Члены местной квакерской общины ценили в Руфусе не только религиозность, но и личное качество. Возможно, еще и поэтому торговля у него пошла на лад, и доходов хватило, чтобы отправить Солона первенца единственного сына и Синтию, единственную дочь, в маленькую школу при общине. Дети посещали ее, пока мальчику не исполнилось 10 лет, а девочке — 8. Тут-то и встал вопрос об их дальнейшем образовании. Приблизительно в это время умер дядя Солана, Энтони Кимбер. Он был женат на Ханниной сестре, но вместе с женой и двумя дочерьми перебрался из окрестностей Сегукито в Трентон, штат Нью-Джерси, где у него был свой бизнес — производство фаянсовой посуды. Теперь Феба Кимбер обратилась к зятю. Пусть приедет, поможет распорядиться долей, что причитается ей от Трентонской гончарной мастерской. Вдове достались также дом и закладные на несколько ферм, что лежали между Трентоном и Филадельфией. К слову, регион этот развивался весьма быстрыми темпами. Руфус всегда симпатизировал свояченице и ее мужу. Вдобавок на его решение повлияла горячая привязанность двух сестер миссис Кимбер и миссис Барнс. Кажется, никогда между ними не бывало ни обид, ни разногласий. И Руфус взвалил на себя этот труд, даром что поездка в Трентон предполагала для него лично как проблемы, так и расходы. Пришлось, к примеру, нанять себе в заместители одного из сегукицких друзей. Впрочем, собственно, хлопот оказалось меньше ожидаемого, а пользы куда больше. Доля покойного свояка, благодаря его деловой сметке, Достигала трети всех доходов, что равнялось 45 тысячам долларов. Кроме того, прибыль позволила Кимбару вложиться в другое предприятие – выдачу с суд фермерам, чьи участки находились между Трентоном и Филадельфией. С учетом быстрого роста населения дело сулило изрядную выгоду. Платежи по одной из таких закладных как раз были просрочены, и Кимбар уже начал переоформление участка, притом весьма обширного на свое имя, да вот умер. И теперь Руфус, искренне заботясь об интересах свояченицы и племянниц, и зная, насколько Феба Кимбар беспомощна во всем, что касается бизнеса, взялся завершить процесс. «Если сдать землю в аренду или продать ее», — прикидывал Руфус, «да еще присовокупить к вырученным деньгам доходы от остальных предприятий покойного Кимбара, Феба и ее девочки смогут остаться в своем трентонском особняке, и жизнь их будет, как и раньше, безбедной». Оказалось, что судьба назначила этой услуге повлиять на жизнь и интересы самого Руфуса и его детей в не меньшей, если не в большей степени, чем она повлияла на жизнь его свояченицы и племянниц. Феба Кимбер, понимая, что в плане деловой хватки Руфусу не сравнится с ее покойным мужем, ни в коем случае не хотела ослаблять семейные связи, а наоборот стремилась к их укреплению. Ее любовь к сестре диктовалась не одним кровным родством и религиозными убеждениями. И то же самое можно было сказать об отношении Фебы к зятю. Не только религия внушала ей сестринское почтение к Руфусу, но и личные его качества. Ибо все, знавшие Руфуса Барнса, считали его честным и доброжелательным человеком. Свой скромный достаток он нажил благодаря упорным трудам и чистоплотности в деловых операциях. Хотя ему хватало заботы с собственной лавкой и фермой, Феба давно уже во время визитов, которые барнцы и Кимбера регулярно наносили друг другу, и по столь же регулярным письмам сделала вывод, что Руфус находит время на исполнение религиозных обязанностей, отвечает услугой на услугу как соседям, так и друзьям, и в целом миролюбив и покладист, за что и уважаем всеми без исключения. Недаром в свои 40 лет он уже старейший на Сегу общины и в день первый, так друзья называют воскресенье, усаживается либо в первом, либо во втором ряду, на возвышении, лицом к остальным. Эти места в молельном доме предназначены для духовных наставников и старейшин обоего пола. А в доме Руфуса Барнса, как и во многих других домах по всей округе, не гаснет пламень веры. Так дети Барнса в Солон и Синтия не притронутся к еде без молитвы. И это не все. Ни разу еще в этом доме день не начался без того, чтобы миссис Барнс не прочла вслух для мужа и детей главу из Библии. Причем по окончании чтения семья еще некоторое время пребывает в молчании. Минута эти из-под определяли будущее убеждения и взгляды детей, хотя в силу возраста оба только и могли что ждать чуда. В любом случае Солон и Синтия до капли впитали тогдашнюю атмосферу, как социальную, так и религиозную. До конца своих дней ни тот, ни другая не сомневались в истинности божественного животворящего духа, что присутствует в каждом человеке того духа, силой которого все живет и изменяется, того, который зовется путеводным внутренним светом или божественным присутствием, к которому человеки обращаются при сомнениях и потрясениях, в смятении чувств и неизменно обретают помощи утешения. Итак, Феба Кимбер нашла в Руфусе Барнсе преданность и бескорыстие. Зять дал ей ряд ценных советов по управлению имуществом и заверил, Не беда, если Феба сразу всего не запомнила. Он готов по мере надобности консультировать ее и даже приезжать к ней из штата Мэн. Даром, что для него это проблематично. Придется бросать собственные дела. На этом слове Феба сказала ему, «А если, Руфус, тебе продать лавку и ферму в Сегуките и перебраться сюда насовсем? Сам видишь, каково мне одной из двумя дочерьми на руках. Энтони был истинной опорой. Наставлял и девочек, и меня. Да ведь тебе это известно. Вот я и подумала, если бы вы с Ханной жили здесь, в Трентоне, а не в Сегуките, я бы нашла опору и помощь в вас обоих, и, глядишь, сама пригодилась бы вам. Ты уже убедился, средств у меня хватит на всех нас, особенно если ты станешь ими управлять. Понимаю, у тебя все гукити фермы и свое дело. Но ты только представь, здесь, помимо этого дома, есть еще и усадьба недалеко от Даклы, та, которую Энто не хотел оформить на себя. Решайся, Руфус. Будете с Ханной хозяйничать в усадьбе, а то живите здесь со мной и девочками. Я просто подумала, усадьба это ведь капитал. Он не вам с Ханной и не детям лишним не будет, особенно Солону. Растут дети-то, что ваши, что мои? Сам оцени, какова обстановка в Трентоне. Хоть школы здешние возьми, да и Филадельфийские тоже. Я уж не говорю о молельных домах. Ханна бы здесь развернулась. Это ей не сегукит. И вот еще что. «После Энтони я вряд ли вновь пойду замуж. Стало быть, забота обо мне и девочках не слишком тебя обременят, да еще и окупятся. Только скажи, что мне предпринять, как устроить дела наилучшим образом для тебя, Ханны и ваших детей. Ты ведь знаешь, сколь вы всем недороги?» Феба почти осеклась под сосредоточенным, изучающим взглядом зятя. Руфус молчал, взвешивая за и против. Миссис Кимбар думалась ему еще молодая миловидна. Даже привлекательно. Что сулит ему предложение свояченица? Определенно не одни только выгоды. Конечно, Феба и Ханна очень любят друг дружку. Но еще вопрос, как две семьи уживутся под одной крышей. И как к подобной перспективе отнесется Ханна? И не пожалеет ли со временем сама Феба о своей горячности? В доме окажутся две пары детей. Их придется контролировать изо дня в день, а детских ссор никто не отменял который из матерей будет разбирать их, и в чью пользу. Нет, это не вариант. И Руфус как мог мягко объяснил Фебе, что должен, по крайней мере, съездить в Сегукит и поговорить с Ханной. Не казался ему идеальным и другой вариант с поселением на ферме о 60 акрах земли. Руфус успел побывать в усадьбе Близдаклы, и дом, обширный, двухэтажный, квадратной формы, с нарядной черепичной во флорентийском стиле крышей, в окружении рослых тенистых кедров представлялся ему очередной проблемой. Особняк этот, некогда еще до гражданской войны, занимала знатная семья по фамилии Торнбро. Деньги у них водились. Об этом можно судить хотя бы по кованной ажурной ограде. Вон какая высокая. Или взять полукруг аллеи. Если станешь лицом к дому, широкие ворота будут слева. В них, видимо, въезжали экипажи. Катили к внушительному парадному крыльцу с которого в дом ведет широкая дубовая дверь со вставкой из стекла. Четыре ее панели украшены искусной резьбой, цветочными букетами. Вообще интерьер изобиловал резьбой по дереву, и в основном она прекрасно сохранилась. Это Руфус отметил еще когда приезжал в Даклу, как поверенный миссис Кимбер. Но от него не укрылось и другое обстоятельство. Местами резьба все же была повреждена или запачкана, и восстановление этих фрагментов, прикинул он, обойдется недешево. И это не все. Гостиная и другие парадные комнаты щеголяют хрустальными люстрами, предназначенными для свечек. Их надо переделывать под электрические лампочки. Печное отопление следует заменить газовым, что предполагает демонтаж дровяных печей. Нынешний хозяин Даклы, неотесанный, хотя вроде не ленивый фермер с женой и пятью детьми, по слухам, получил ферму от отца. Семья жаждала уехать и поискать работы в городе, ибо почти весь доход от фермы, весьма скромный, несмотря на усердие, высасывали налоги и проценты по той самой закладной, что попало в руки Энтони кимбора